Глава 1. Расизм без теории или почему все люди считают себя лучше других? Великий ученый Аристотель считал, что демократия – самая замечательная форма правления. Ни о каком принуждении граждан не должно быть речи. И каждый, даже самый бедный гражданин, должен иметь не меньше трех рабов. исторический факт. Чтобы считать себя лучше и выше других, чтобы угнетать и даже поедать иноплеменников, совершенно необязательно теория, в том числе расовая теория. Все первобытные племена без всякой науки считают себя не то, что лучшими, а единственными людьми. Многие племена охотников и рыболовов называют самих себя Очень просто. Люди. Они – люди. А все остальное – человечество? Не люди, конечно же. Есть много примеров того, что война для первобытных людей – это не борьба с подобными себе, а вид охоты. Лицо горит, азарт вбрасывает в кровь адреналин, а добыча радостно поедается. Если себя называют не просто люди, а настоящие люди, то это уже прогресс. Всё-таки всё остальное человечество уже рассматривается как некие подобия настоящих человеческих существ. Именно таково значение самоназвания чукч. Лоравитлан настоящие люди. Для племени Яна, живущего в Амазонии, мы с вами вообще не люди. Нет никакой разницы между автором этой книги и его котом. А для чукч разница уже есть. Для них я уже чем-то отличаюсь от кота, хотя и неизмеримо ниже чукчи. В таких прогрессивных первобытных племенах могут принять и наплеменника, но тогда надо имитировать его рождение от своей женщины. Ведь свои это потомки одного какого-то предка. И все они внутри племени родня друг другу. А все иноплеменники не родня, они чужие. Чтобы иноплеменник мог стать своим, его как бы рожают. Женщина, в семью которой тебя определяют, изображает твоё рождение. И всё в порядке. Ты свой. У тебя есть отец и мать, братья и сёстры. весь необходимый набор родственников. Но тогда твои настоящие родители, братья и сёстры, тебе уже никакие не родственники. Если война, ты должен бестрепетной рукой их убить. В смысле, охотиться на них точно так же, как на всякую другую добычу. Во всех фольклорах мира есть сюжет. Враги нападают на стойбище истребляют всех врагов. До младенца в люльке. Но убегает молодая женщина с ребёнком на руках. В другом варианте сюжета убегает беременная женщина. Иногда кто-то из врагов сознательно щадит её и промахивается, стреляя из лука. Ребёнок вырастает богатырём, он достойным мстит истребляя вчерашних победителей, тоже до младенца в люльке. в том числе и пощадившего его человека, его детей и внуков. Мораль понятна: убивай всех, не щади ни беременной бабы, ни грудного младенца, себе дороже. А есть и такой поворот этого же старого сюжета, ещё мрачнее. В этом варианте некто пощадил малыша в люльке или крохотного ребёнка. Ребёнок вырос считая приёмных родителей своими настоящими папой и мамой. И тут некая старуха проговорилась: "Ты не наш, ты приёмыш, захваченный в разгромленном стойбище". И тогда взрослый богатырь убивает своих приёмных родителей и всех людей своего рода племени, всех, кого успел. Мрачная история вызывает такое ж мрачное удовлетворение у людей родового общества, Для них в ней всё правильно. Свои это свои по крови. Те, кто их убил, смертельные кровные враги. Их необходимо истребить. Что они вырастили тебя, во много раз менее важно, чем кровная месть. Парень и должен отомстить за своих, убить врагов. Так же относились к своим и также видели врагов не только первобытные племена. Древние египтяне называли азиатов сынами дьявола, проклятыми. Есть вместе с ними была мерзость для египтян. Слово человек в древнеегипетском языке было эквивалентно слову египтянин. Ассирийцы снимали кожу с живых врагов и покрывали этой кожей стены захваченных крепостей. Они насаживали на колья своих врагов, выкалывали им глаза, отрезали конечности, И часто поручали эту работу мальчикам лет 13-14, чтобы учились нечеловеческому отношению к человеку. Народы, которые позже строили свои цивилизации, начинали примерно с того же. Славения, славяня означает не что иное, как имеющий слово, говорящие. А все остальные, они немцы, то есть немые, не говорящие. Немцы не лучше. Само название дойчен восходит к древнегерманскому слову народ. Готы называли себя джужен. Примерно так они произносили это слово. И от него славяне вывели слово чужой. Отношение славян к иноплеменнику Его хорошо демонстрирует месть княгине Ольге, когда послов древлян закапывают живыми и сжигают в бане. Древлянские города предают огню, а крохотный Святослав окунает ладошки детских ручек в кровь и показывает их солнышку. Я тоже мщу за папу. Полянский летописец называет себя христианином, радуется исправлению нравов у славян, принявших христианство. но откровенно прославляет княгиню Ольгу за её кошмарную месть. Хорошая княгиня руками хороших полян резала плохих древлян. Хорошая женщина осталась навсегда верна покойному мужу, до конца дней мстила за него и сына тому же научила. Вся современная цивилизация начинается с греков и римлян. А римляне и греки называли всех не своих варварами, то есть бормочущими, барбарбар, не говорящими. Только латынь и греческий признавали с человеческой речью. Аристотель всерьёз писал, что варвары рождены, чтобы быть рабами. Суть их такая. Латинское слово славум значило одновременно и раб, и славенин. Отношение же к рабу долгое время было настолько жутко, что о нем просто трудно рассказывать. Достаточно сказать, что греки просто выбрасывали на улицу больного или состарившегося раба. Это было и неэстетично, и засоряло город. Больной нес заразу, труп вонял. Поэтому римляне, как и во многом другом, усовершенствовали греков. Увозили больного или старого раба на островок в устье реки Тибр. Островок этот специально отвели как свалку рабов. Пусть подыхает подальше от священных холмов города. Кстати, Рим они так и называли Урби. То есть город с большой буквы. Единственный настоящий город, а все остальные вроде как бы и не города. Европейцы с ужасом замечали, что индейцы Южной Америки могут пройти в лесу мимо умирающего человека, не оказав ему никакой помощи. Так может поступить и европеец, но он и сам понимает, что совершает преступление, и другие ему не прощают. Статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации карает за заведомое оставление без помощи лица. находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, или лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности. Во всех уголовных кодексах мира есть похожие статьи, и как правило, в более жёсткой редакции. Статья 125 УК РФ почти полностью воспроизведена из части 2 статьи 127 УКА РСФСР 1960 года. Но по ней, в новой статье нового российского государства, ответственность наступает только в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нём заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. А если виновный не был обязан иметь заботу, И не сам поставил человека в опасное для жизни и здоровья состояние. Самарянин не был обязан заботиться о спасённом им иудее. И не сам ставил его в состояние умиравшего в пустыне. Получается, что современные законы Российской Федерации позволяют пройти мимо умирающего не обязательно в пустыне. Верно? Можно пройти мимо умирающего в лесу. или в тундре, например. А в СССР статья 127 имела ещё часть 1, гласившую об ответственности за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и нуждающемуся в безотлагательной помощи, которая могла быть оказана без ущерба третьим лицам. При условии, что опасное для жизни или здоровья состояние, в котором оказался потерпевший, Было известно обвиняемому. В наше время такие же законы действуют во всех сколько-нибудь цивилизованных странах. В варианте больше похожем на советский, чем на постсоветский российский. И на востоке, и на западе закон прямо требует помогать попавшему в беду, независимо от того, связан ты с этим человеком или нет, знаешь его или нет, говоришь с ним на одном языке, Или нет. Разделение на своих и чужих законодательно отменяется. Но напрасно искать такие же статьи закона и в законодательных актах всего древнего Востока, и в римском праве. И подписанным законом, и по морали Ветхого Завета, самарянин вовсе не должен спасать иноплеменника, иудея. И иудей тоже не должен спасать самарянина. Свой пройдёт мимо чужого, вовсе не испытывая чувства вины. Никто даже не подумает его осудить. Всё в порядке. Все поступили как должно. Только христианство утвердило другую мораль, и в Евангелии включили притчу Христа о добром самарянине, который спас умиравшего в пустыне Иудея. Не случайно в этой притче подчёркивается, что иноплеменник спас иноплеменника. отнюдь не мудрейший Платон и не Сенека с его сложной и глубокой этикой. А грубые для римлян, малообразованные апостолы утверждают, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа. На этих принципах церковь стоит до сих пор, категорически выступая против неравенства народов и рас. Православная церковь тоже